как индейцев Канады загоняли в резервации. Пропаганда и реальность. В 1700 году в Канаде жило примерно 150 тысяч человек. В 2006 году 732 тысячи индейцев, из них почти половина моложе 25 лет. О расизме канадского правительства и всего общества в СССР говорилось немало. О нем известный роман Фреда Боцфорта. О том, как индейцев шипанезов загоняли в резервацию, прекрасная детская книжка Станислава Суплотовича читаешь и жуть берёт. Королевская конная полиция с карабинами идёт против индейцев с луками и стрелами, силы загоняет их в резервацию, где индейцев ждёт смерть от голода. Ужас, а какова сцена, где индейцы режут руки, капают на родную землю кровью в знак того, что не уйдут с родной земли. возвышена так, как вот только есть некоторые вопросики, а вернее, некоторые соображения. Во-первых, шифанеза никогда не жили в Канаде. Племя Шауни обитало и обитает на территории США. Во-вторых, приведённые с суплотовичем индейские слова, взятые из разных языков и меньше всего из языка Шауни. В-третьих, У Суплатовича упоминаются растения и животные, которые никогда не встречались даже близко от мест, которые он описывает. Упоминанием тех или иных чисто биологических и географических несуразностей легко можно заполнить буквально несколько книг. В-четвертых, биография мамы Станислава Суплатовича хорошо известна. Она никогда не принимала участие в революционном движении и никогда не бежала в Америку. Пятых. Огнестрельное оружие индейцам Канады известно уже лет 200. В 1930-е годы они не первое поколение были вооружены карабинами. В шестых. В Канаде индейцы были гражданами середины 19 века. В седьмых. В резервации в Канаде никогда никого не загоняли. Просто потому, что в Канаде резервации создавались не для того, чтобы держать в них расово чуждых. Резервации в Канаде служили, чтобы сохранить за индейцами часть их земель. Таких резерваций в Канаде порядка 60. Из них больше 40 очень маленькие. Есть резервации в 10-30 гектаров. Используют их исключительно как места летнего отдыха и развлечений типа рыбалки и как летние лагеря для детей, чтобы помнили о предках, знали хотя бы начатки языка. На русский язык переведены книги спявшего английского фермера Арчибальда Стенсфилда Билейни, женатого на индианке и принявшего имя Серая сова. 1880-1938 годы. В истории околоиндейской литературы сплошные самозванцы. Что поделать? Арчибальд Билейни называл себя индейцем, придумал себе индейскую биографию, и как-то он не подвергался дискриминации. По крайней мере, в резервацию его не депортировали. Он выступал в самой престижной аудитории, в числе прочего был принят при английском дворе. Более того, после смерти серой совы, дотошные журналисты выяснили тайну его английского, а не индейского происхождения. Одно время это крайне отрицательно сказалось на его репутации. Все хотели читать книги натурального индейца, а не сына запойного фермера. Другие поселения Канады как раз 1930-х годов есть у польского путешественника Аркадия Фидлера. Он тоже не заметил никакой дискриминации индейцев, хотя жил и охотился с индейцами племени Кри. Версии о том, как и откуда появился Станислав Суплатович в Польше в 1939 году, высказывают разные, включая то, что он еврей по отцу, родом из города Родомысль. Получается, что мама с папой сбежали в СССР, были репрессированы, а в 1939 году мама с сыном смогли вернуться. В любом случае, его книга великолепная по масштабам и по результатам идеологическая диверсия. Сразу всем детишкам всех стран соцлагеря становилось очевидно, какие страшные расисты заселили в этой неприличной буржуазной Канаде. И вообще, какая там у буржуев кошмарная жизнь. Проверить рассказы Суплатовича в СССР было совершенно невозможно. Земля соляных скал вышла первый раз в 1957 году. А ведь до конца 1980-х и в Польше, и тем более в СССР не было ни малейшей возможности получить доступ к американским и канадским книгам о бандейцах и о природе Канады. Об этом даже просто и не думали. 30 лет к ряду можно было безнаказанно врать практически все, что угодно. Но вот что важно. У канадцев нет расистского отношения к индейцам. И не было никогда. И у канадских индейцев тоже нет своего расизма. Совсем нет. Наверное, они слишком заняты, чтобы заниматься ерундой. Говорить же о расизме индейцев в Латинской Америке просто смешно. Все латиноамериканские нации это метисные нации. Там есть, конечно, группы местных коммунистов, которые смешивают вечно живое учение красной тряпки с жутковатыми лозунгами типа белые придумали экологическую катастрофу. Эти люди большого ума и культуры, с образованием классов в пять в среднем, пытаются доказать, что раньше до прихода злобных европейцев У индейцев их племени уже давно был социализм. Это потом белые украли у индейцев их изобретения. Кроме того, индейцы не рвали тело матери-земли, Пачамамы, железными плугами, возделывали её деревянными палками, копалками, и потому Пачамама их любила и давала им много еды. Ещё белые придумали христианство, города, лекарства и автомобили. Надо перерезать белых, возделывать землю палками, копалками, восстановить храмы древних языческих богов, поставить прежние идолы, и всё сразу станет замечательно. В Боливии, где 55% населения составляют индейцы кечуа и аймара, а 30% метисы, 29 января 2009 года ввели новую конституцию. В ней, где наряду с контролем государством ключевыми секторами экономики вводится обязательное изучение индийских языков, отменяется католицизм как государственная религия, а вместо него вводится государственное почитание по чамамы. Вот теперь мы можем распрощаться с колониальным прошлым. Настал конец неолиберализму, конец латифундиям. Мы будем править так, как захотел народ, а народ захотел изменить Боливию, заявил президент Моралес. Но ведь даже это декарское языческое мракобесие никакой не расизм.